Глава двадцать первая Проблема, возникшая у Меи носила глобальный характер. Но то, что после заражения началось у пугзов, превосходило неприятности у зеленокожих на два порядка. Или даже на три. Егор с Рыжиком засиделись допоздна в ЦОП. Парочка повернутых на конструировании инженеров пыталась решить амбициозную задачу. Сделать так, чтобы черная дыра в Виктории появлялась не сама по себе, когда захочет, а по вызову. Нужен фитуций? Нажимай кнопку и беги в укрытие. Соберешь потом после катаклизма. Идея, как это реализовать, родилась у Егора. Черная дыра после того бардака, который она раз в три года устраивала на Виктории, наевшись до отвала звездной массы, уходила в подпространство». Егор подумал, что раз Т-двигатель способен переместить какой-нибудь объект в подпространство, то он же может его оттуда и достать. Технология эта раса Мватау была знакома. По такому принципу работали те прерыватели выдергивающие из тоннелей переходов суда нарушителей. Егор на собственной шкуре испытал действие этого прибора, когда корабль вместе с ним из перехода выдернули летарии. Когда он поделился этой идеей с Рыжиком, у того от масштабности проекта из сразу выскочило штук сорок глаз. Егор озвучил вроде как идею, как он выразился «на подумать, на потом». Но разум Пугза потребовал ее немедленного решения. И он, не слушая возражений Стрелки, что у них с Филимоновичем медовый месяц, потащил Егора в цоп. Сложности в решении этой задачки были. Во-первых, определить точное положение пульсирующей черной дыры в подпространстве. Расчеты для этого не годились. Любой расчет имел погрешность, которая могла привести к тому, что в Евклидово пространство удастся выдернуть не всю черную дыру, а только ее часть. Это грозило распадом дыры и тотальным уничтожением и звезды, и самой системы Виктории. Поэтому двум кулибиным необходимо было разработать некий радар, способный пронзить под пространство и отыскать там черную дыру. Но отыскать — это полдела. В принципе, для этой задачи можно приспособить сканер, который отыскивал тоннели и корабли в них. Слегка его переделать, и он с задачей справится. Но как достать погибшую звезду? И самое главное, как ее потом упрятать назад? Это счастье на постоянной основе в системе никому и даром не нужно было. «Мы можем использовать стандартные Т-прерыватели», — подумав, предложил Рыжик. «Так они же для кораблей предназначены. А тут звезда. Ты представляешь, какая у нее масса?» «Масса при перемещении объектов из Т-пространства не важна», — пояснил принцип работы Т-устройств Рыжик. «Важен объем пространства, размеры объекта». «Тоже не вариант». По меркам звезд эта штука компактная. Но если ее сравнивать с нашими кораблями, она гигантская. И сколько нам потребуется энергии на перемещение? Одного куска фитуция хватит? Рыжик провел моделирование процесса на терминале. 90-100 самородков как минимум. И стоит ли овчинка выделки? Да и где нам столько фитуция брать? Хотя, надо подумать над альтернативными источниками энергии. «У нас вон под боком целое светило есть». «Или необходимо придумать другой метод для активации и выброса». «Что то, что другое мегапроект. Я ума не приложу, чем надо воздействовать на звезду, чтобы она...» «Обнаружен Т-переход», — зазвучало предупреждение в ЦОП. Егор мог бы и не отвлекаться. Семенович с Мишаней построили не только систему предупреждения, но создали и правила реагирования на внешние угрозы. Круглосуточно, сменяя друг друга, вахту в системе нес либо Киров, либо достроенная к этому моменту слава. Линкоры усиливал один из эсминцев и эскадрилья ястребков. Враг не застанет ГССР врасплох. Однако старые привычки в себе и жить было тяжело, и каждый внеплановый переход в Викторию вызывал у Егора непреодолимую потребность проорать в коммуникатор «Боевая тревога». И потребность это усиливалась тем, что нарком обороны вместе с Белкой отбыл на Ми. Но вызвать появившийся корабль не пришлось. Тот сам доложился о прибытии. Правда, весьма оригинальным способом. «Беда! Егор Филимонович, беда!» Вместо «здрасти» заголосил в эфире ЗАГ. «Я в ЦОП! Лети сюда для доклада!» Егор не дал закосу наводить панику на общем канале. Беды и всякие неприятности в ГССР происходят с завидной регулярностью, а Ревсовет для того и создан, чтобы их решать и не трепать нервы обычным гражданам понапрасну. Граждане что должны делать? Правильно, трудиться на благо Родины, не отвлекаясь на неприятности и осложнения. Так как заклетал летал к Пугзам, чтобы щедро рассеивать по их планетам вирус, то Егор подозревал, что беда придет именно со стороны мелких шерстяных комочков. Отчасти его догадку подтверждал тот факт, что закос вернулся без заказанных у малышей кораблей. Скорее всего, летарии сделку заблокировали. Ну и как вариант, пообещали кое-какие кары небесные, которые обрушатся на Галактический союз социалистических республик а то и штраф конский выписали. Однако его ожидания не оправдались. Залетевший в отсек закос прямо с порога зазвенел. «Егор! О! Рыжик! Хорошо, что и ты здесь! Пугзы!» «Сядь! Выдохни! Успокойся!» Егор указал Заку на кресло, а потом вспомнил, что закосы не сидели и не дышали. «Собери мысли в кучу и расскажи, что стряслось!» Зак все-таки попытался разместиться в кресле. «Пукзы начали репрессии против тех, кто стал розовым, массовые». «Убивают?» — воображение Егора нарисовало мрачные картины массовых расстрелов и накомыслящих. «Пока нет, но толпами грузят на корабли и заваривают в тех люки. Грузовые у них заканчиваются, они строят огромные контейнеры на орбите и забивают их мечтателями» отправляя за как пушистиком егор рассчитывал на то что те узнав о вирусе разберутся в ситуации и перестанут гнобить своих мечтателей ведь розовые пукзы здоровые это не они а рыжие отклонения от нормы системы жизнеобеспечения в орбитальных контейнерах есть да они их не убивают но заражение идет более высокими темпами чем мы рассчитывали «Скоро мечтателей станет большинство, и тогда я не знаю, на какие меры пойдут пугзы, чтобы остановить эпидемию». «И скоро рыжие не смогут справляться с обеспечением розовых едой и воздухом», озвучил Рыжик еще одну опасность, которую проглядел Закос. И он был прав. Как только количество изолируемых пугзов достигнет некой критической массы, остальные будут не в состоянии поддерживать их жизнь в изоляторах. А кто несет ответственность за миллиарды погибших ни в чем не повинных существ? Тот, кто додумался им из-под тишка нести излечение от многовековой болезни. «Остальное расскажешь по пути», — сказал Егор Заку и поднес к губам коммуникатор. «Мишаня, не спишь?» «Спал», — признался Тирянин. «Прости, но пора подниматься. Готовь к полету». Егор задумался. Чтобы вторгнуться сразу во все девять систем Пугзов, из Виктории надо было выводить практически весь первый флот. Семёнович с Белкой улетели на Ми, забрав с собой один из Новиков, эсминец Свободный. Появляться в системах Пугзов на чем-то слабее эсминца нежелательно. Пушистики могли очень осерчать, узнав, кто им подарочек в виде антивируса подкинул поэтому свои миролюбивые намерения посланцам из ГССР неплохо было бы подтвердить с помощью крупнокалиберных пушек. Киров и Слава могли смело закрыть по одной системе, но вот в остальные семь придется отправлять сборную солянку из кораблей, полностью оголив оборону Виктории. Да, в ней имелись цитадели, но от лихого налета мобильных сил противника они не защитят. Егор давно уже усвоил, что в Атау в следующую секунду может произойти что угодно. От атаки космических ракетиров до взрыва на Солнце. Поэтому оставлять Викторию без защиты никак не следовало. «Надо лететь в Триизо», — подсказал Егору Рыжик. «Столица?» «Да». «Неплохая идея. Попробуем решить вопрос централизованно». Егор вернулся к диалогу с Михаилом. «Готовь, Киров, один из эсминцев и один авианосец. Выбирай те, на которых есть готовый к полету экипаж. И да, себя тоже готовь. Подумай, на кого оставить оборону Виктории». Егор подумал о том, что в ГССР красиво и по уму распределили должности и зоны ответственности между членами Ревсовета. Но красота эта, к сожалению, срабатывает не всегда. В кризисных ситуациях даже председателю Ревсовета приходится бросать все и затыкать собою дыры. В частности, лететь к Пугзам в качестве чрезвычайного посла. Мишаня не подвел. Флотилию он сколотил быстро и без задержек. Линкор «Слава» оставался на защите родных рубежей. В путь отправлялись Киров, Дерзкий и Орлица. На флагманский корабль на челноке переместился Егор и уже готов был дать команду на старт, как его вызвал Рыжик. Пугзы – существа безропотные, такими их сделал долгий период нещадного эксплуатирования. Но мечтатели Пугзы были готовы объявить стачку, если Егор их с собой не возьмет. Отправиться они собирались всей колонией в полном составе. Егор кое-как уговорил их не делать глупостей и оставить на Виктории хотя бы детей. Голос разума возобладал над эмоциональным порывом. «Рыжик» даже оставил на рабочих местах тех пугзов, от работы которых зависели критически важные проекты, и тех, кто сейчас находился в командировке на Арктике. Сбор всех остальных по всей системе занял какое-то время. И оно бы растянулось, если бы пилоты-теряне-сорлицы не подключились к решению проблем. Их юрки и ястребки возвращались на носитель с битком набитыми пушистиками кабинами. «Все на месте?» — уточнил находящийся на капитанском мостике Кирова Егор. «Да», — ответил Рыжек. «Простите за задержку, но мы не могли кинуть на произвол судьбы наш народ». «Не извиняйся, я все понимаю. Если бы с землей приключилась подобная история, мы бы с Семеновичем без всяких звездолетов бегом бежали». «Миш, корабли готовы?» «Так точно», — подтвердил командующий первым флотом. Перед Егором встала дилемма — забирать адмирала с собой или оставлять его командовать эскадрой Виктории. Он подошел к ее решению чисто с математической точки зрения. Шансы на столкновение с враждебными силами в Триизо были несравненно выше, поэтому Егору хотелось иметь под рукой настоящего вояку в экспедиции. Но он знал, что за такое решение вернувшийся СМИ Семенович его по голове не погладит. Однако Мишаня клятвенно заверял, что его будут замещать достойные офицеры, и ничего страшного за время их отсутствия с Викторией не случится. «Ну тогда поехали», — дал отмашку Егор. «Поехали». И в этом «поехали» Егор вдруг распознал до боли знакомые нотки. «Кто докладывает царлице?» Решил уточнить он на всякий случай. Кто его знает, вдруг послышалось. «Ты меня узнавать перестал?» «Ладно, запомним, дома поговорим, обсудим», получил Егор на смешливый ответ, на который не знал, как отреагировать. «Капитан летного крыла, капитан Стрелка». Собеседник все-таки соизволил представиться. Что в этой ситуации делать Егор не знал. «Разве мог он что-то предъявить Мишане?» Как объяснить терянину что на земле принято так? Когда мужик отправляется туда, где, возможно, будут стрелять, он женщину свою всегда дома оставляет. Егор же сам приказал адмиралу, мети всех, кто в данный момент доступен и от службы свободен. Да и в профессиональных качествах стрелки никто не сомневался, пилот и командира на бога Рад, что вы вызвались нас сопровождать, стрелка. Егор решил не терять лицо в разборках по радио хотя пообещал себе, что дома, за запертыми дверями, кое-кому взбучку устроит. Могла же хотя бы предупредить, что в эскадру спасения пугзов записалась Егор мог бы головомойку девушки устроить и запершись в каюте, но загвоздка состояла в том, что во время прыжка связь между кораблями не работала. «Синхронизация окончена, прыжок», – скомандовал Мишаня. Перед кораблями появилось кольцо перехода, в которое они и нырнули. «Рыжик, пойдем со мной», – поднимаясь с кресла, сказал Егор. «Продолжим думать над тем, как вызвать выброс?» Перебрался на его плечо Пукс. «Ага. И заодно, что делать с твоими чересчур пугливыми соплеменниками? Как мы их будем убеждать выпустить мечтателей на волю?» «У меня есть два варианта». «Еще бы не было. Ты же мечтатель». По мнению Егора, придумать, как искусственно вызывать выбросы фитуция из звезды у них навряд ли получится. Если все народы Атау до сих пор не придумали, как добывать из звезд ценнейший ресурс, то пара одиночек точно до этого не дойдет. Несмотря на скепсис Филимоновича, пару интересных проектов они таки придумали. Оставалось их предположение проверить по возвращению на практике. Корабли вышли из перехода. И сразу стало понятно, что у Пугзов что-то случилось. Обычно их пространство было наполнено пылью от астероидных разработок, а между планетами и громадными фабриками шли бесконечные грузопотоки. Сейчас же вся эта бурная деятельность сошла на нет. Если бы не передача в эфире, то можно было решить, что система вообще вымерла. «А это у нас кто?» – спросил Егор, глядя на экран и видя, как от внутренних планет к их небольшой флотилии спешит одинокий корабль. Мишаня же не стал мучиться сомнениями и вопросами. Ему было поручено обеспечить безопасность флотилии, он и обеспечивал. Кейра вперед на 3% мощности! Дерзкий, смещайтесь на метку!» Михаил уводил эсминец вправо, готовя его для флангового охвата. «Орлица, оставайтесь на месте, поднимайте авиакрыло!» Как продемонстрировали радары, принятые адмиралом первого флота, меры предосторожности не оказались излишними. Флотилию спешил встретить необычный грузовоз, а боевой каштан сапруков Корабли Галактического Союза зашелестели в динамиках листья сапруков а Егору стало приятно от того, что их наконец начали узнавать. Узнают, значит ГССР начал представлять из себя хоть сколько-нибудь значимую силу. «Система находится на карантине и закрыта для посещения. Немедленно уходите в переход». Егор жестом показал, чтобы Михаил переключил канал связи на него. «Приветствуем благородных сопруков. Мы знаем, что случилось с Пугзами. Мы здесь, чтобы помочь». «Ваша помощь не требуется. Немедленно покиньте систему». Сопруки были непреклонны. «Орбита четвертой планеты забита гигантскими кубами. Скорее всего, это карантинные контейнеры», озвучил показания с радаров Михаил. «Да, да, это они» подтвердил его догадку закос. Не хотелось Егору идти на лобовую конфронтацию с генеральным пактом. Но какой у него выбор? Извиниться, сказать, что, мол, не туда залетели, развернуться и направиться в Викторию? Егор этого физически сделать не мог, особенно тогда, когда на подлокотнике его кресла сидел Рыжик. Что он скажет маленькому Пугзу? Какие слова подберет, чтобы объяснить поспешное отступление? «Я повторяю». «Мы не идиоты, мы с первого раза все прекрасно понимаем», перебил Егор Сапрука. «А ты, кажется, нет. У пугзов эпидемия. Мы знаем, как им помочь». Егор намеренно не вдавался в описание деталей, как ГССР собирался помочь пушистикам. Ему сейчас требовалось принципиальное разрешение к пугзам пролететь. Но он его не получил. «Вам дается ровно 20 секунд». Или мы открываем огонь. Ну и открывайте. Егору надоело бегать и юлить. Он обернулся к Михаилу. После первого же залпа сотри их в порошок. Есть стереть. У Михаила, видимо, крылья тоже давно чесались. Поющая эскадрилья, атакующая формация. Вот она, цена настоящего благородства. С досадой подумал про себя Егор, глядя на то, как стрелка оказывается на переднем крае сражения.